Глава 15. Свидание и... Остаток дороги до особняка Туарта мы промчались молча, в напряженной тишине. Беся с любопытством пялился в окно и делал вид, будто его совершенно не интересует, что еще чуть-чуть и дело дойдет до беды. Точнее, уже дошло, когда проявилось непристойным желанием поцеловать начальствующее лицо. Беда, она же господин Фейрас и Райрес, сжимала руль аристократическими руками, Бесилась и изумительно вела машину. Дело, оно же, ада Адольфовна Гройсман, сидела рядом, увлеченно рассматривала сумочку и изображала из себя изображение. Вообще-то, реально хороший вопрос: какого меня потянуло поцеловать Фейроса? Не то чтобы я прям вся такая сурово моральная но это было неразумно. Однако в тот момент показалось просто жизненно важным убедить Фейроса, что я не собираюсь околдовывать Туарта, и вообще не собираюсь ничего такого. У меня вроде как с Эриком что-то завязывается. Вот теперь я почувствовала угрызение совести. Нет, этот поцелуй был совершенно зря. Правда, почему-то не покидало ощущение, что меня кто-то подтолкнул. Вот словно повел. И хочешь даже сопротивляться, а не можешь. Когда мы остановились возле дома Корвуса, я поняла, что стоит пересмотреть позицию, не собираюсь околдовывать. Двухэтажное здание, светло-серая отделка, явно кованные на заказ ворота, аккуратно постриженные газоны. Ничего особенного, ничего сверхвпечатляющего, но почему-то показалось, что здесь будет очень хорошо и уютно. Ворота сами открылись перед нашей машиной. «Мне здесь нравится», – завертел головой Беся и принялся скакать на заднем сиденье. «Слушай, а может, немного поработаем в плане охмурения хозяина? Рог даю, такие в твоем вкусе». «Оставь себе свой рог», — подумала я, крайне огорченная, что следует хранить молчание. Ничего так дворик у корвуса Туарта. Дорожки и садик, и беседки. Очень даже ничего. Но долго глазеть не удалось, потому что Фейрес уже припарковался. Решив не ждать галантности и проявления джентльменских мер с его стороны, я быстро вышла из машины сама. Сделала вдох полной грудью. Как здорово все же тут! Воздух свежий, приятный, немного пахнет солью. Наверное, из-за близости моря. Или здание так удобно расположено к заливу, что аж дышать легко. Я ждала, что роскошная деревянная дверь распахнется, и навстречу выйдет неотразимый корву Стуард. Однако за спиной снова послышался звук открывающихся ворот. Обернувшись, я увидела, как на территорию въехал темно-синий Лексус из тех, где можно не только ездить, но и проворачивать еще массу крайне приятных дел. «В таком танке можно ходить на мамонта», – шепнул мне на ухо Беся. «Да, особенно если мамонт черноволос, загорел и обаятелен. А еще умен, богат и что-то от вас хочет». В это же время открылась дверь дома, а потом дверца машины, и… Ох, Корвус вышел из Лексуса. Белая футболка облегала мускулистый торс, ниже мужчина был одет в темные спортивные штаны и кроссовки. Через плечо спортивная сумка. Когда наши с Корвусом глаза встретились, я заметила промелькнувшее в его взгляде удивление, а потом увидела прищур и словно что-то внутри щелкнуло. Фейрос. Он каким-то образом привел меня раньше, чем стоило. Добрый вечер, Рада. Тем временем улыбнулся Корвус и подошел к нам. Господин Ирайрос, рад вас видеть. Прошу извинить мой вид, несколько сместился график. Право слово, можете не извиняться, уважаемый почти мэр. В спортивной одежде вы выглядите ничуть не хуже, чем в простых джинсах или костюме. Последнее я, правда, видела только на фотографиях, но все впереди. В итоге Корвус крайне элегантно разрулил ситуацию, сдав нас представительному седовласому дворецкому, а сам пообещал присоединиться совсем скоро. При этом отозвал Фейроса на пару слов. И как бы мне не хотелось пройти с ними, но, увы, девочкам направо, мальчикам налево. А уважаемый дворецкий буквально зачаровал меня с первого слова. «Прекрасная леди, прошу вас в гостиную. Не стоит стоять и грустить, глядя вслед этим двум... двум... джентльменам». Он театрально взмахнул рукой в белоснежной перчатке. «Не откажите Абрамсону Чарльзу Самуиловичу, настоящему англичанину, потомственному демоническому дворецкому». Несмотря на почтенный возраст и прочертившие лицо морщинки, в голубых глазах плясали чертики. К тому же буквально кожей ощущалась неугасаемая энергия, исходившая от него. Я улыбнулась. Не могу отказаться от подобного приглашения, Чарльз Самуилович. «Ой, ты что, так и настоящий англичанин?» Тут же среагировала скептичность. «В каком-каком, простите, колени?» При этом я ни секунды не сомневалась, что уважаемый Дворецкий на такой вопрос ответит, что его отца зовут Самуэль, и он то же самое, что ни на есть настоящий англичанин. Впрочем. Когда это по-настоящему англичанину мешали одесские корни? Стоило оказаться в прихожей, как я затаила дыхание. Здорово! Вот без излишней роскоши, однако красиво. Светлые стены, коричневая мебель, огромные окна. И при этом нет ощущения пустоты, а если присмотреться, то понимаешь, что цена всего этого далеко не маленькая. Но нет мерзкой вычурности, что радует. Благодушный и невероятно обходительный Чарльз Самуилович – Ни на секунду не дал мне загрустить, развлекая забавными историями. «Господин Туарт любит гостей», — тем временем говорил он. «Сами понимаете, тут иначе никак, ведь люди тянутся к широкой и открытой душе». Душа демона?» — невинно уточнила я. «Демона?» — ни капли не смутился Чарльз Самуилович. «А разве есть разница?» Я несколько растерялась, но решила благоразумно промолчать. «Все же тут демоны всего лишь население, ничего такого». И наше понимание про данные души, контракты, подписанные кровью и прочий мистицизм тут не актуально. Корвус очень быстро разобрался со своими делами и спустился ко мне, прекрасно выглядящий в костюме, но без лишнего официоза, с обаятельной улыбкой и откровенной готовностью проводить с прекрасной дамой весь вечер. Ужин в саду, комплименты, разговоры о погоде природе и никакого фейроса. Я искренне наслаждалась происходящим, но в то же время сгорала от любопытства. Во-первых, куда он дел босса? Во-вторых, зачем вообще сюда позвал? Словно что-то почувствовав, Корвус поставил бокал с красным вином и сцепил руки в замок. «Вы так смотрите на дорогу, Ада, будто кого-то ожидаете», — улыбнувшись, сказал он. «Знаете, возможно, вы и не поверите», — искренне ответила я, оторвавшись от сногсшибательных морепродуктов. «Но меня привез Фейрос Арайрос». А потом вдруг исчез. Разумеется, он демон очень занятой, но вряд ли бы исчез, не прощаясь. — Не переживайте, он целый невредим, — хмыкнул Корвус. — И приедет, как только вы пожелаете. Однако надо ему отдать должное. Прислушался к моей просьбе и оставил нас наедине. Я, чуть прищурившись, посмотрела на него, пытаясь понять, где правда, а где напускное кокетство. — Хм, чертовски сложно. Так, что мы имеем? Когда я упомянула про Фейроса, В карих глазах собеседника не промелькнуло ни разочарования, ни досады. То ли ни капли к нему не ревнует, то ли удивительно владеет собой. — Как замечательно вы нашли общий язык! — улыбнулась я. — Без этого сейчас никак! — рассмеялся Корвус. — Он просто за вас искренне переживает. — А есть причины? — повисла тишина. Предатель Беси сидел возле моей тарелки и деловито выковыривал оттуда кальмаров. Радовало, что он спрятался за хрустальным графином поэтому со стороны не было видно, что еда сама собой исчезает неведомо куда. Корвус сделал паузу с интересом, глядя на меня. Мудофель бы тебя побрал. Дипломат. Ждет, когда жертва сама потеряет терпение и перейдет к делу. Ну, или просто любит решительных женщин. Кто его знает. Сейчас ни в чем нельзя быть уверенной. Решив, что ничего особо не теряю, я сделала глоток вина и прямо спросила. Господин Туарт, с какой целью вы меня пригласили? Для вас просто Корвус, Ада. Тут же поправил он. Корвус так корвус. Все разворачивалось по старинному ритуалу деревенских танцулек. Он поражал, я впечатлялась. Я томно опускала ресницы, он делал стойку. — Хорошо, корвус, — мягко произнесла я, глядя прямо в карие глаза. — Скажите, зачем вы сегодня меня пригласили? Он сделал глоток вина, выдержал превосходную паузу, успел изучить мои губы, линию шеи и декольте. Судя по всему, остался доволен и невозмутимо уточнил. Познакомиться поближе ада ничего криминального. После вашего рок-н-ролла с Матильдой страсть к опасному и незаконному поди поугасло-то, мелькнула язвительная мысль. Однако пришлось взять себя в руки и мило улыбнуться. Ситуация почему-то напоминала то, что совсем недавно происходило в машине Фереса. Я пыталась задурить ему голову, но выходила сомнительно. Верю, Корвус. Но все же почему? Он допил вино. Покрутил бокал в руках, потом снова взглянул на меня. «Вы мне нравитесь, Ада!» Вдруг сказал он с таким спокойствием и прямотой, что я даже забыла про умявшего мой ужин бесил. «Понравились как человек и как женщина. Не буду говорить, что я влюбился с первого взгляда. Это неправда». «Как-то вы неправильно совращаете женщину», – пошутила я. «Это же как предвыборная кампания. «Вы не предвыборная кампания, Ада», – тихо и очень спокойно сказал Корвус поэтому никаких уловок при общении с вами я использовать не буду. Сделки так не заключаются. Сделка? Насторожилась я. И даже Беся прекратил воровать салат, изумленно уставившись на корвуса. Хотите подробностей? Невинно поинтересовался Туарт, в этот момент весь такой невероятно притягательный и интригующий. Нет, сейчас вот встану, накрашу губы, возьму сумочку и уйду домой. Оставлю вас один на один с вашими подробностями. Сидите хоть всю ночь. На губах Корвуса появилась едва различимая улыбка. «Вот, гад, ждет моей реакции. Но, с другой стороны, я его понимаю. Немножко потянуть время и насладиться нетерпением собеседника – это так приятно!» «Хочу!» – твердо сказала я. Корвус чуть склонил голову к плечу, замер, а потом произнес чарующим, бархатистым голосом. «Вы выйдете за меня замуж?» «Хорошо, что я сидела. Хорошо, что Корвус тоже сидел. А то поди догадайся, как бы все это могло закончиться». Даже бедный беся замер изваянием, так и не поднеся вилку к ко рту. Корвус тем временем невозмутимо смотрел на меня. Спокойно, без насмешки, иронии или чего-нибудь такого, что сразу бы дало понять, что господин издевается над бедной, наивной девочкой 32 лет. Правда, страсти или безумной влюбленности я в этом взгляде тоже не обнаружила. На меня смотрели так, словно предложили попробовать вот этих вот прекрасных мидий со сметанным соусом, а не в масле. Ничего личного, сказал то, что сказал. «Ада, не смотрите на меня, как на безумца, или того хуже шутника», спокойно сказал Корвус. «Я понимаю, что вы несколько не ожидали услышать подобное, но спрашиваю я абсолютно серьезно. Если у вас есть вопросы, задавайте». «Так, это уже что-то, ибо сидеть и хлопать ресницами – не лучший вариант». Я мягко отобрала вилку у Биси когда ты слышишь что-то странное и не слишком разумительное, то срочно надо что-то покрутить в руках. Хоть какой-то клочок реальности, не дающий потеряться, а то вечер слишком чудесный, розы пахнут так, что голова кругом, птицы поют звонко, заливисто. — Да, вопросы, разумеется, есть, — наконец-то сказала я. — Мы с вами видимся второй раз. Почему я? Корвус посмотрел на меня. Теперь в каре глазах мелькнуло одобрение. Он поставил локти на стол сцепил пальцы замком и устроил на них подбородок, не отводя от меня взгляда. — Вы мне понравились, — ответил Корвус с едва заметной улыбкой. — Хороши собой, не глупы, не лезете за словом в карман, ваша голова не забита романтической ерундой о влюбленности, а возраст позволяет здраво оценить, что замуж надо выходить по расчету. — Да, так ведь и вата старой и корыстной меня еще не называли. — Но надо отдать должное, сказано было много правды поэтому я только дала знак, чтобы он продолжал. «Мне нужна жена», — кратко сказал он. «Скорее всего, вы уже знаете про неприятный случай с госпожой Шала, поэтому не удивитесь, что проходить второй раз по тому же пути мне не хочется». «В таком случае вы лукавите, господин Туарт», — все же сказала я. «Корвус», — нетерпящим возражение тоном исправил он. «Хорошо», — кивнула я. «Но ведь я тоже секретарь Смодея». Повисла тишина. Я ждала аргументов. В конце концов, он то ли меня проверяет, то ли и правда на всю голову такой. Корвус. Вы рухнувшая, ни капли не смутился он. К тому же, я уверен, вы прекрасно помните, как по нашим телам пробежал ток, когда мы коснулись друг друга. Помню. Как не запомнить обворожительного мужчину, от которого тебя чуть не подбросило в воздух. А это что-то значит, прикинулась я несведущей фиалкой. Да, значит, подтвердил Корвус и почему-то бросил взгляд в сторону дома. Видите ли, ада. Некоторые демоны в нижнем мире могут быть наделены способностью отыскать свою пару. Человека или представителя другой расы, который им очень хорошо подойдет. «Истинная пара?» Осторожно уточнила я, понимая, что такое определение вполне подходит. Коровус в это время заметил, что у меня опустил бокал и решил исправить это дело. Красное или белое? Увидев мой кивок в сторону белого, он как ни в чем не бывало продолжил. «Нет никакой истинности». В моем роду, слава всем демонам, никаких оборотней не присутствовало. Пара – это тот или та, кто хорошо подходит для совместной жизни. Энергетически все входит куда надо. И не только энергетически, почему-то появилась совсем неприличная мысль. Но это не значит, что кто-то не сможет без кого-то прожить. Просто это как рекомендация, что ли, встроенная в организм система безопасности, которая старается оградить от нежелательных связей. А зачем вам именно рухнувшая? поинтересовалась я, крепче обхватывая пальцами полный бокал. «Устал ходить по местным граблям!» — неожиданно с обезоруживающей простотой ответил Корвус. «Знаете ли, мэр Молдаванка с синяком во лбу не совсем то, что хотят видеть избиратели». «Просто надо правильно преподнести», — хмыкнула я. «Не синяк, а третий глаз, который видит дорогу к светлому будущему, по которой вы поведете народ». Он неожиданно рассмеялся приятным низким смехом. «Кажется, вы не только секретарь, но и очень неплохой маркетолог». «Опыт, только опыт», — улыбнулась я в ответ. Дальнейший вечер проходил уже в более теплой атмосфере. Разумеется, про замужество я ничего не сказала. Попросила дать мне время подумать. Заодно и кое в чем разобраться. У меня есть Эрик, есть Фейрос, с которым надо как-то разрулить сложившуюся ситуацию, и мне вообще-то надо кормить ребенка, то есть Бесю. Все было чудесно и замечательно ровно до тех пор, когда вдруг подошел несравненный Чарльз Самуилович и вежливо и степенно, как самый настоящий англичанин, сообщил, что господин Эрайрес просил доложить о его приезде. В тот момент показалось, что я готова укусить начальника, который за пару секунд разрушил все очарование свидания. — Гад, сволочь, убью! Откуда ты такой взялся? — А да, — пробормотал Бися, учуяв мое состояние и подергав за рукав, — Прошу тебя, держи себя в руках. Не надо нам попадать к лейтенанту Правдорубу за нанесение телесных повреждений демону. — Думаешь, у него нет шансов? — шепнула я, пока Короус говорил с дворецким. — Против разъяренной тебя? — отозвался Беся. «Никаких — Никаких. Наконец-то, отпустив Чарльза Самуиловича, хозяин дома посмотрел на меня. — Прошу прощения, что нас так внезапно прервали. Фейрос серьезно беспокоится о вас, поэтому вызвался отвезти домой. — С чего бы это? — проворчала я. — Говорит, что отвечает за вас головой, — улыбнулся Корос. — И у вас в контракте это написано. — Врет и не краснеет, демон окаянный. Ничего подобного там не написано, иначе можно было бы уже выставить претензию, что великолепное начальство в размере трех неподражаемых демонов не отвозит меня домой и не припадает к ручке тетушки Сарабунды. Когда Фейрос явился пред мои ясные очи, то все хорошее настроение и вовсе испарилось. И хоть Корвус обходительно со мной попрощался, а напоследок вручил узкую бархатную коробочку, назвав ее маленьким сувениром в честь первого свидания, и поцеловал руку, все равно настрой был безвозвратно утерян. Фейра сусердно изображал из себя телеграфный столб и делал вид, что ему крайне безразлично наше душевное прощание. Правда, дверцу машины передо мной открыл и велел пристегнуться. После чего перебросился парой слов стуартом Занял водительское место и надавил на газ. Ехали в полном молчании. Мне не терпелось посмотреть, что вручил мне Туарт, и поскорее избавиться от Фейроса. Последний воплощал скалу и отменного таксиста. Даже не глядел в мою сторону, делая вид, что откровенно плевал на своего секретаря. И вообще, случайно тут оказался. Я тоже не стремилась к дружеской беседе, поэтому увлеченно смотрела в окно. То, что уже стемнело, а фонари не могли рассеять ночь, не считалось. Еще картину жутко портил Беся, который налопался деликатесов, выставив меня трогательной, недокормленной женщиной на свидании с богатым ухажером. Искуситель с визгом скакал на заднем сиденье, поясняя, что ему теперь необходимо двигаться, чтобы ненароком не растолстеть. Представив, что придется таскать на плече очень толстого Бесю, я не возражала. — Все в порядке, Ада? — неожиданно спросил Фейрос. В повисшей тишине это прозвучало столь резко, что я невольно вздрогнула. Он бросил на меня мимолетный взгляд и весь вдруг словно заледенел. Что, не понравилась моя реакция? Ну, извините, вы бы еще подкрались и крикнули за спиной «Бу!». «Все хорошо», — ответила я универсальной фразой, которая обозначает очень широкий спектр от «все восхитительно» до «нам полный капздец. Бейся вдруг стих. «Я обернулась, пытаясь понять, в чем дело». Искуситель упирался передними лапками в спинку сиденья и смотрел в окно. «У нас, кажется, неприятности», — еле слышно пискнул он. «Я бы на вашем месте не был столь уверен в хорошо», — мрачно сказал Фейрос и вдавил педаль газа. Я попыталась посмотреть, что происходит сзади, но не успела обернуться, как сбоку мелькнула непроглядная тьма. Полыхнули рубиново-красные глаза, к стеклу прижалась зубастая уродливая морда. Я вскрикнула. Шарахнувшись в сторону, внутри все сжалось от страха, сердце прыгло в горло. Тварь тут же исчезла. — Ваше окно закрыто плотно, ада? — светским тоном поинтересовался Фейрос. На мгновение страх уступил место желанию стукнуть Ирайроса. — Нет, разве вы не чувствуете, как ветер задувает? — хрипло ответила я. Все же голос подвел, нагло и легко сказать не получилось. Но Фейрос, как ни странно, не умничал, а молча проверил окно и кивнул. Теперь с его стороны мелькнули рубиновые глаза. Послышался дикий вой. По спине побежали мурашки, горло сдавило. Я успела трижды проклясть свое свидание и всех демонов вместе. — Кто это? — кое-как совладав с голосом, спросила я, стараясь не смотреть в окна. — Только вот от твоего никуда не деться. И с каждым разом он слышался все ближе, заставляя кровь стыть в жилах. — Адские гончие! — напряженно сжимая руль, бросил Фейрос. — Твари, которые питаются людьми, демонами и другими созданиями. Крайне всеядные существа. С тремя-четырьмя можно справиться. Со стаей совет один. Какой? Сорвалось у меня с губ, хотя ответ был очевиден. Бежать! Сильный удар вдруг сотряс машину. Фейрос круто повернул руль, выворачивая к городу. Дыхание перехватило, я зажмурилась. Правда, прекрасно понимала, что это не поможет. Какие у нас шансы? Все же выдавила из себя. Надеюсь, больше нуля глухо произнес Фейрос, и я поняла, что дело и правда плохо. Не стоило смотреть на его сверкающие неистовым синим пламенем глаза и побелевшие костяшки пальцев, и на спидометр, где виднелась стрелка, указывающая на максимальную скорость, тогда бы паника не захлестнула с такой силой. Уж если он боится, что говорить про меня? В мою ладонь вцепился дрожащий лапкой Беся. В его черных глазах застыл ужас. Я судорожно выдохнула. Мы выберемся. — хрипло сказал Фейрос. — Выберемся. — Я в тебя верю, — хотелось сказать онемевшими губами. Неожиданно на дорогу выскочил человек. Фейрос вскрикнул, вывернул руль, взвизгнули тормоза, чудовищный удар сотряс машину, перед глазами потемнело, по виску что-то потекло, и я потеряла сознание.